Покажи ему, как передвигаться по кольцам, к здра. Видишь, во что ты меня впутал? Прошипел Ринсвинт. Кринг завибрировал у него в руке. Не забывай, я магический меч, прогудел он. Да уж, это трудно забыть. Поднимайся по лестнице и хватайся за кольцо, проинструктировал всадник. Затем задирай ноги вверх и цепляйся крючьями за кольца. Он помог протестующему волшебнику взобраться по ступенькам, и Ринсвинд повис вверх ногами с заправленным в штаны балахоном и болтающимся в одной руке мечом. Под таким углом драконьи хозяева выглядели вполне сносно, однако сами драконы, сидящие на своих кольцах, возвышались над происходящим, словно исполинские химеры. В их глазах сверкал плотоядный интерес». Пожалуйста, внимание! Поднял руку Льорд. Один из всадников подал ему длинный предмет, завернутый валый шелк. Будем драться до смерти, объявил повелитель драконов. Твоей. Э, значит, если я одержу победу, то получу свободу? Без особой надежды поинтересовался Ринсвинт. Льорд! указал кивком головы на собравшихся всадников. «Не будь наивным!» Ринсвин глубоко вздохнул. «Послушай, должен тебя предупредить», — заявил он почти нетрясущимся голосом. «Это магический клинок!» Льорд отбросил в темноту алый шелковый покров и взмахнул угольно-черным мечом. На его лезвии сверкнули руны. «Какое совпадение!» — улыбнулся он и сделал выпад и окаменел от страха, но его рука сама собой вылетела вперед вслед зарванувшимся в атаку Крингом. Сталь ударилась о сталь, породив внезапную вспышку акторинового света. Лиорд откинулся назад. Глаза его сузились. Кринг проскочил над его мечом, и хотя тот дернулся вверх, парировав удар, атака завершилась тонкой красной чертой поперек торса Повелителя Драконов. Льорд зарычал и бросился на волшебника, с лязгом, скользя от кольца к кольцу. Мечи снова встретились, вызвав еще один мощнейший разряд магии, но в то же самое время Льорд свободной рукой, что было сил, врезал Ринсвинду по голове. Волшебник ошеломленно дернулся. Одна его нога вылетела из кольца и отчаянно заболталась в воздухе. Ринсвинт отчасти догадывался, кто самый худший волшебник на диске. Однако, хотя ему было известно всего лишь одно заклинание, он все-таки оставался волшебником. А по неумолимым законам магии это означало, что после его кончины за ним должен явиться сам смерть. Вместо того, чтобы послать одного из своих многочисленных слуг, как оно обычно бывает. Вот так и вышло что в тот момент, когда ухмыляющийся Льорд качнулся назад и начал описывать мечом ленивую дугу, время вдруг превратилось в патоку. Для Ринсвинда мир неожиданно озарился мерцающим актариновым светом, которому фотоны, сталкивающиеся с магической аурой, придавали фиолетовый оттенок. Окутанный сиянием повелитель драконов превратился в статую, окрашенную в мертвенные цвета, а его меч пронзал пространство медленно, как улитка. Рядом с Льортом возникла еще одна фигура, видимая только тому, чьему взору открыты четыре дополнительные измерения магии. Фигура была высокой, темной и худой. На фоне внезапно наступившей ночи, заполненной морозными звездами, она сжимала обеими руками занесенную косу, острота которой вошла в поговорку. Ринсвинт нырнул. Клинок просвистел в воздухе прямо над его головой и, не замедляя движения, вонзился в каменный потолок пещеры. Смерть холодным замогильным голосом выругался. Все исчезло. Та штука, которую принимали на плоском мире за реальность, вновь утвердилась в своих правах. У Льорта перехватило дыхание при виде неожиданной прыткости, с какой волшебник увернулся от смертельного удара. Ринсвин с тем безрассудством, которое присуще только по-настоящему перепуганным людям, развернулся, будто змея, метнулся через разделяющее их пространство и, ухватившись обеими руками за правую руку противника, начал ее выворачивать.